Проведя сканирование остаточного энергетического слепка сознания, находящегося в мозге твари, я заметил очень сильное ментальное воздействие. Свепрям работал мастер неизвестного мне направления и силы. На нашей планете нет таких разумных. Скорее всего, на поведение кабана повлиял одержимый. Очень редко случается так, что демоны проникают в разум человека и управляют его действиями. При этом они еще значительно усиливают те или иные качества подчиненного. В нашем случае, по всей видимости, под одержимость попал очень талантливый медикус. Только они могут развить в себе силу ментального воздействия до уровня влияния на эмоции других живых существ. Великие врачеватели способны лечить мигрени и депрессии влиятельных персон, воздействуя на энергетические волны, отвечающие за эмоциональную сферу. Повторюсь, что еще не родился в нашем мире человек, который мог бы управлять вепрем-патриархом. В моем понимании это то же самое, что обычному человеку свернуть гору голыми руками. Однажды я бился с одержимым усилителем. Его тело настолько изменилось, а энергия усиления так извратила способности, что мы не могли уничтожить противника целой армией. Тогда погибло три очень сильных старших мастера боевых монастырей. А сколько ушло на тот свет обычных мастеров, не сосчитать на пальцах рук и ног. В тот день я получил практически смертельную рану и чуть не погиб. С тех пор прошло более двухсот лет, и я стал сильнее. Может, сейчас я бы и поборолся с такой сущностью. Но желанием не горю. Одна только мысль что такой монстр ходит по нашим землям, приводит меня в ужас. Если честно, я тебе очень не завидую. Иметь во врагах человека, способного подавлять волю других разумных и направлять его действия в своих интересах, незавидная участь. Хорошие новости заключаются в том, что похоже, пока все происходит на очень секретном уровне, и убийца не хочет светиться. Боюсь, кроме меня, Еще пара лиц сможет провести такое сканирование должным образом, чтобы обнаружить скрытую природу действий кабана. А уж сложить всю картину в единое целое, скорее всего, не догадался бы никто. Либо он очень осторожен и понимает, что его сила в подковерной борьбе, а для прямого противостояния одержимый не подходит. А то, что это одержимый, я уверен практически на сто «Почему вы так решили, мастер? Из чего взяли, что охота велась именно на меня?» «Не перебивай, юноша старших, это некрасиво». «Так на чем я остановился?» «Ах да, то, что виновником нападения на вашу группу является одержимый, я понял по энергетическому слепку мозга вепря. В нем присутствует очень странная нотка чужеродной энергии оранжевого цвета. У всех людей нашей планеты ци имеет зеленый цвет. А вот оранжевое встречается в основном у демонов. А на вопрос, почему хотели убить именно тебя, ответ для меня очевиден. В голову кабана продолжительное время выкладывали одну мысль. Убить существо с оттенком силы ци фиолетового цвета. Мастер пристально посмотрел на ученика, словно ища подтверждение своим словам. Покачал головой и продолжил. Да-да, в нашем мире нет таких разумных. А вот ты, дружок, светишься очень ярко в определенном спектре сканирования именно этим цветом. Не переживай. Сканирование такого уровня очень затратно. Никто не будет его использовать при первой встрече. Боязнь быть раскрытым тут неуместна. А вот вепрю данный навык одержимый привил и развил. Похоже, ты стоишь костью в горле для чьих-то планов. Будь осторожен. Меня не покидает мысль, что в монастыре обосновался шпион. С чего вы так решили, мастер? А с того. Ты очень много занимаешься, и у тебя нет свободного времени. Да и внимательность совсем забросил развивать. Списки тех, кто пойдет на сбор лепестков с Сакуры, вывесили еще пару дней назад. Мог бы сходить взглянуть. И в первом варианте старшим группы должен был быть как раз Юшенг. Когда Пинг узнал, что ты тоже пойдешь в тот поход, он договорился с Медикусом о замене. Зачем Пингу понадобилось возглавить не самое интересное дело, Медикус разбираться не стал. Он только обрадовался, что ему не придется топать несколько километров. Так что уступил, не думая. К нашему счастью, вывешенные списки переделывать уже не стали. А вот теперь представь, что бы с тобой сделал вепрь, если бы пинга не было рядом. Сегодня я сканировал бы, скорее всего, твою голову, а не вепря. Так что вся операция была спланирована с помощью кого-то из храма. Еще одна головная боль. Теперь придется вычислять эту крысу. Будь осторожен. Вопросы? Учитель. А что вы можете сказать о фиолетовом оттенке энергии? И какие цвета существуют еще? Да, и как можно ментально защищаться от взгляда ужаса и других подобных вещей? Мне неизвестен спектр цветов, а также информация о них. С данным вопросом тебе нужно обращаться к Гулау. Учитель очень мудрый и знает все. Только нужно найти к нему подход. «Информация очень дорогая штука. Думаю, и в вашем мире ее ценят». «Согласен. У нас, говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. А еще предупрежден, значит вооружен. А то, что Вет делиться ей просто так не будет, я уже понял. Ладно, надеюсь, цвета энергии – небольшой секрет. И он им поделится». «А нет, сам найду ответ». Мне нравится твой настрой, мой мальчик. С таким рвением нужно браться за любое дело. Хочешь, дам тебе несколько советов по самосовершенствованию, которые работают на самом деле? Конечно, учитель. Во-первых, всегда, в любой ситуации осознавай, что другой человек – это на самом деле ты. Только в отражении другого человека ты сможешь узреть истинную сущность самого себя. Если ты восхваляешь кого-то, вернее, тебя в нем привлекают какие-то действия или качества, это означает, что именно их ты видишь в самом себе. Пусть они еще даже не развиты. А когда ты наблюдаешь в отражении разумного негатив, то вновь видишь лишь себя, свои потаенные темные стороны. Чем больше ты проецируешь свое эго на окружающих, тем сильнее влияешь своими качествами на других людей. Попробуй хоть на один день принять на себя все хорошее или плохое, что случилось с другим человеком, и ты поймешь, что вы очень похожи. А данный индивид тебе интересен из-за тех качеств, которые у него более развиты, и ты хочешь иметь аналогичные, либо достичь в них большего. Так что всегда выкладывайся по максимуму во всех начинаниях и твои положительные качества будут расти. Еще один дельный совет. Нет непреодолимых препятствий. Выход есть всегда из любой ситуации. Конец и безысходность могут означать только смерть. Все преграды находятся в голове. Не сомневайся, что трудности, которые ты проходишь на жизненном пути, всегда влекут за собой рост духовности и исцеление собственной души. Если в какой-то день Ты не встретишь препятствий, значит, в этот день ты будешь мертв. Любую крупную или мелкую неприятность можно преодолеть. Старайся решать проблемы не с помощью разума или логики, а с помощью души и интуиции. Интуиция нейтральна, она не имеет страстей или наклонностей. Никогда не заведет тебя на ложный путь. Интуиция – это творческая энергия. Ты же разговариваешь сам с собой мысленно. Это и есть голос твоей интуиции. Когда перед тобой будет стоять сложный выбор, помни, выход есть всегда. Замри на мгновение. Зайди в свой внутренний мир, примени дыхательную практику. Затем прислушайся к интуиции и сделай так, как она тебе подсказывает. А самое главное, никогда не разочаровывайся в своем выборе, даже если не достиг желаемого. Помни. В тот момент это был лучший выбор, и никак иначе. Со временем ты начнешь доверять себе и своему чутью гораздо больше и станешь великим человеком. Мастер Тушу ласково посмотрел на ученика и с усмешкой сказал. «Ладно, хватит с тебя сегодня философии. Я сделаю из тебя сопляк настоящего человека. А советы мои хорошенько запоминай и чаще применяй». Я очень долго живу и, как видишь, все еще жив и здоров. Да и не самое последнее место по влиянию в стране занимаю. Учитель, я все тщательно запоминаю. У меня же навык обучаемость. Я даже помню, что ел неделю назад на ужин или сколько цветков положил в корзину. Хотя и не считал их. Отличный навык. Многие готовы убить за такой. Ты же идеальный бухгалтер или кладовщик. Лишь шпион, с тобой не нужно передавать бумажные послания. Ты и так все запомнишь и доставишь куда нужно. По поводу же защиты от ментальных атак, на твоем уровне сделать ничего не получится. Скажем так, ты сейчас как еще не снесенное яйцо в курице. Твоя скорлупа очень тонка. Со временем, когда ты овладеешь внутренней энергией, вырастет и защита. Для ускорения процесса при разгоне энергии концентрируйся на мозге. Таким образом, ментальная блокировка будет усиливаться. Пока ты находишься в нашем мире, угроза идет только от одержимого. Так что сильно беспокоиться не стоит. Главное, будь предельно внимательным и не влипай в разного рода неприятности, которые ты притягиваешь как магнит. Существует такое мнение, что энергия планеты считает тебя чужеродным, опасным элементом и будет пытаться избавиться от угрозы разными путями. Скорее всего, одержимый провел ритуал договора с энергетикой планеты и заключил контракт на твое устранение. Я советую, ученик, постоянно наблюдать за окружающими тебя людьми и при малейших изменениях в их поведении убегать. А сейчас закрой глаза. Постарайся войти в состояние медитации, стоя только на стопах. Сконцентрируй очень сильный мысленный посыл на свои глаза и немного приправь все это энергией, а затем резко распахни веки. Крас попытался сделать все то, о чем его попросил мастер. Первая попытка провалилась с треском. Нет, он вошел в состояние медитации и даже отправил мысленный посыл с энергией, сконцентрировавшись на глазах. Но когда очнулся, валялся на полу с разбитым носом. Ничего не выходит, учитель. Ничего страшного. Сейчас опять войдешь во внутренний мир и подлечишь свою физиономию, направив энергию на лицо. Попробуй сначала встать в мабу, а после начать медитацию и все повторить. Немного энергии и концентрации оставляй в ногах, иначе свалишься снова. И ворчливо прикрикнул. Давай, давай, хватит валяться, словно мешок. Так ты ничему не научишься. Лао встал в стойку мабу, закрыл глаза, зашел в состояние медитации, оценив свой энергокаркас, отправил часть энергии на лицо, затем прибавил концентрации в ноги, а когда отправил мысленный посыл на глаза, резко распахнул веки. На секунду он заметил, что мир окрасился в серый цвет, и только мастер светился насыщенным изумрудно зеленым Затем мир погас, а когда Лао очнулся, обнаружил себя лежащим на полу. Благо в этот раз на спине и без травм. Кровь после подачи энергии на лицо тоже остановилась. «Ну, мой мальчик, что-нибудь заметил?» «Да, мастер, это было удивительно. Мир посирел, и только вы ярко светились зеленым цветом. Что это было?» «Поздравляю». Ты только что освоил сканирование. Конечно, это ее простенький вариант. Но таким образом ты теперь хотя бы сможешь отличить обычного человека от разумного, обладающего навыками владения ЦИ. А по спектру цвета поймешь, когда встретишь одержимого. Также легкий оранжевый оттенок будет присутствовать в тех, на кого он воздействовал. Теперь, повтори все то же самое, но когда откроешь глаза, смотри на себя». Лао покорно продублировал всю процедуру и даже почти устоял на ногах в последний момент. Очнувшись, сказал. «Учитель, я тоже светился зеленым. Правда, мой цвет больше похож на воду, в которую добавили немного зеленки. Такой он тусклый. Но я различил нотки фиолетового цвета». Насыщенность, мой ученик, зависит от силы разумного. Чем темнее цвет, тем он могущественнее в плане умений оперирования отцы. Да и навык сканирования у тебя пока хромает. Я бы даже сказал, что у него переломаны обе ноги, и ты передвигаешься на костылях. А для их излечения ты будешь тренироваться в этом каждый день. Теперь ты знаешь, как это делать. Вдобавок ты даже не заметил, что освоил простейшую технику лечения. Если подавать энергию в пораженную часть тела, запускается процесс регенерации. Ты даже не понял, что кровотечение остановилось. Серьезные раны, конечно, ты не излечишь таким образом. Там требуется оперирование ЦИ на более высоком уровне. Но хоть кровью до смерти не истечешь. Твоя самая большая проблема на данный момент – Это переход из реальности во внутренний мир и обратно. Тренируй техники, которые освоил. Они очень полезны. Регенерацию запускай в разных частях тела. А третий глаз у меня таким образом не вырастет? Или, может, второй мужской отросток? Учитель развеселился. Нет, конечно. Может, только станет побольше и подлиннее, и работать будет как часы. А если серьезно, то ты повысишь свои шансы на выживаемость, и твое тело станет крепче. Усилители на начальных этапах таким образом развивают вливание энергии в различные части тела. Тут мастер спохватился. «Кстати, я решил твою проблему с возможностью выхода за пределы храма». «Правда? Интересно, как же? Я уже не могу наблюдать одни и те же лица». Хочется посмотреть на новые. Всё благодаря стечению обстоятельств. Веприа Медикус сегодня в течение дня и ночи разделает на ценные ингредиенты. Самое лучшее он, конечно, оставит себе. Но и масса элементов среднего качества останется, а их необходимо продать. Мастера организуют на завтра поход в город для сбыта товара в лавке алхимиков. Угадай! Кого включили в группу сопровождения? Не может быть. Именно так. Я и о твоем товарище позаботился. Вы будете в рядах носильщиков. Не самое почетное звание, но ты сможешь зайти в банк и открыть счет. Одна из лавок алхимиков находится как раз рядом с местным отделением Банка Империи. О документах я тоже подумал. Вот, держи. Мастер передал Лао две небольшие книжицы. Внутри были написаны имена и фамилии парней и то, что они являются неофитами храма Шаолань. Также стояла интересная печать в виде атакующего тигра. Это был символ монастыря. А вот мое рекомендательное письмо. С ним вам не откажут в открытии счета. Я выступаю как ваш гарант. Открывайте процентный вклад с возможностью пополнения. И обязательно укажите, что в течение года снимать деньги с него не станете. Это позволит вам сэкономить на комиссии при переводе на него наличности и ведении счета на целых 5 лет. С Шакаем, думаю, ты сможешь договориться сам. Он будет возглавлять ваш поход. И с ним тебе необходимо обговорить заранее свою тайную вылазку в банк. «Мастер, я даже не знаю, как вас благодарить». Это отличные новости. Ли теперь на руках будет меня носить, а вас зауважает еще сильнее. Зауважает? Я думал, он боится меня, как огня. Когда мы встречаемся, от него страхом за десяток метров разит. И взгляд, будто привидение увидел. В благодарность приведешь своего товарища завтра сюда. Устройте генеральную уборку. В северной части библиотеки я очень давно не протирал пыль на верхних стеллажах. Да и рассортировать книги необходимо. Учитель, все сделаем в лучшем виде. Я могу идти? Мне еще с Юшенгом нужно решить пару проблем. Конечно, ступай. Из сегодняшнего дня заканчивай технику разгона энергии. Тебе необходимо перевести ее в пассивный режим а на фоном будет работать постоянно. Как это сделать, я объяснить не могу. Каждый этот процесс настраивает самостоятельно. Могу лишь подсказать, что тебе нужно принять это как должное, как будто ты получил шрам, с которым тебе придется ходить до конца своих дней. Кстати, чуть не забыл. Вот, держи. Мастер передал Красу маленькую булавку с небольшим изумрудом на конце. Приколешь ее на внутреннюю часть кимоно. Она должна постоянно контактировать с телом. Этот артефакт вскроет твою энергетику. Вернее, ты будешь светиться, как обычный неофит. Вычислить тебя будет сложнее. Конечно, для того, кто знает, как и куда смотреть, глаз корши, так называется этот предмет, особых проблем не составит. Но теперь им придется вглядываться пристальней. Да и залетный мастер со способностью сканирования не определит в тебе иномирца, а это тоже может повлечь за собой кучу проблем. Ну все, беги. Из обители Архивариуса Крас выходил в смешанных чувствах. С одной стороны, он был рад, что скоро выберется в город. С другой, беспокоил тот факт, что на него открыли охоту и натравили эту зверюгу при воспоминаниях о том, как несся, сметая все на своем пути, вепрь патриарх, по спине Лао пробежал холодок. Бледский одержимый. По словам мастера, он очень могущественен. А чего удивляться? Если он может повелевать такими зверями, значит, и человека запрограммировать может. И, скорее всего, уже сделал это. Иначе кто ему передал информацию про поход неофитов с легкой охраной? Радует, что, по словам учителя, враги не знают, как я выгляжу. Иначе вложили бы в разум кабана мою внешность, а не слепок энергии. Отныне с булавочкой. Меня поймать станет сложнее. Хорошая вещь. Нужно обязательно узнать, как такие изготавливаются и сколько стоят. Подобные штуки будут не лишними. Защиты вообще много не бывает. Я стал желанной дичью, которую однозначно станут искать и загонять. Интересно, сколько я стою, раз враги пошли на такие ухищрения? И кто эти враги? Для чего я им нужен? Опять вопросы без ответов. Эх, валялся бы сейчас на берегу водохранилища, держа в одной руке запотевшую прохладную бутылку пива. А в другой кусок сочного прожаренного шашлыка с лучком, а не вот это все. Но ничего, мы еще построим свой храм с блэкджеком и шлюхами. Закончил собственные мысли Красс фразой одного бандитоподобного робота из старого мультика для взрослых и открыл дверь в кабинет Медикуса. Быстро нарисовав от руки на листе бумаги простейший чертеж самогонного аппарата и объяснив, что и как нужно сделать для повышения качества исходного продукта, Лао отправился на ужин. «Ли, привет! Догадайся, кто завтра пойдет в город». «Лао, ты выбил себе каким-то образом пропуск за стены храма?» «Молодец!» «Мог бы и не хвалиться так громко». «Ну и дурень же ты, Ли. Ты прав, я однозначно завтра иду в город». «А как думаешь, кто идет со мной?» «Да ладно! Неужели ты из-за меня попросил?» Лично мне договариваться ни с кем не пришлось. Архивариус все сделал сам. Но давай не будем об этом распространяться. Думается, никто не любит выделяющихся из толпы. А мы и так засветились, будь здоров, в походе за лепестками. Так что теперь ты мне должен. Нам, правда, придется наводить порядок в библиотеке в течение пары дней. Но это уже частности и мелочи. Ты все равно с ума по чистоте сходишь. Вот и соединишь приятное с полезным. Ли, ты понимаешь, что завтра мы увидим город? Другая обстановка. Да это же лучше, чем поход в лес висельников. А главное, мы увидим девушек, мечтательно протянул Ли. Кто о чем? а ты о бабах. Смотри, а то потом обдрочишься по углам. Со смехом толкнул его в плечо раз. «Вау, ты опять говоришь странные слова. Я тебя не понимаю». «Всё ты понимаешь, мой дорогой. Хотя, если честно, за время, проведенное в монастыре, мой дружок даже голоса не подавал. Как отрезало. Интересно, это из-за физических и энергетических нагрузок? Как бы ни было, так даже лучше. Не мешало ещё о девках думать постоянно. И так забот полон рот. Подумал Крас, но вслух ничего не сказал: Вставай, друг, нам еще нужно с Плюшкиным решить кое-какие вопросы. Парни шли по территории монастыря, перекидываясь ничего не фразами, рассказывая, как прошел их день, и предвкушая завтрашний поход. Почти дойдя до кабинета Шакая, Крас заметил чуть в стороне группу из пяти шести неофитов набранных в этом году. Не успел он сказать Ли, что пора валить, как дорогу им перегородил толстяк Фанг. «О, дегенерат! А ты откуда взялся и где твои напарнички?» С места в карьер начал Лао. «Дегенерат? Опять какое-то новое звание из далеких стран?» Озадачился Фанг. «Совсем нет. Это не звание, а характеристика». Которая означает, что ты человек с явно выраженными психическими и физическими отклонениями. С физическими я попал явно в точку. Такой живот и жопу отожрать просто нереально. А вот психические отклонения скорее нужно приписывать вашему главарю-чмошнику. Где он, кстати? Это ты про меня что-то там вякаешь, букашка? Вышел из-за угла Нурой. А сзади к парням приближался Ган. Именно, чмо. Хочешь узнать, что на самом деле означает это слово, которым ты заставил называть себе весь храм? Ну и что же? В определенных кругах словом чмо называют никчемного, морально и физически опустившегося человека. А ваш длинный дружок отныне будет обсосом. А Опережу твой вопрос о значении этого слова. Слушай, чмо, ты бы хоть книги иногда читал. Твой словарный запас оставляет жевать лучшего. А то так скоро станешь не просто чмом, а чмом-дегенератом. Так вот, абсосом называют неоприятного, неприятного человека, который всем своим видом вызывает брезгливое отвращение. Обычно такие люди отличаются небрежностью в одежде и особенной худобой. Еще их можно называть дебилом или уродом. Но ну, как вам мое красноречие? Впечатляет. Члены триады стояли красные, как раки. Они были растеряны. Их только что втоптали в грязь. Никто даже из старших неофитов или подмастерий не мог себе позволить такого отношения к ним. Наглецы привыкли к тому, что могут морально уничтожать людей, окружающих их. С детства золотым мальчиком прививали чувство превосходства. А тут какие-то сироты смеют насмехаться над ними. «Да мы вас в я порвём!» выкрикнул Нурой. «Только попробуй, чмошник. Ты сам привел кучу свидетелей, надеясь нас унизить при всех. Это было большой ошибкой с твоей стороны. Забудь, унижалка еще не выросла. А вздумаешь первым махать лапками, я сначала засуну твою тупую башку в жопу дегенерату, отправлю, так сказать, изучать богатый внутренний мир твоего товарища». Думаю, там полно места, и ты узнаешь очень много нового. Впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь. А затем, для того, чтобы подперчить немного твою любознательность чужими жопами, я затолкаю правую ногу обсоса уже в твою задницу. И вот так вы поскачете к медикусу. Ну, Чмо, что ты решил? Голова в жопе, нога в заднице. Или проваливаете отсюда. Еще раз сунетесь ко мне или ли... «Заставлю жрать дерьмо друг друга! Пошли вон, дебилы!» Оттолкнув главаря шайки, Крас утащил за собой друга, и они скрылись за дверью кабинета шакая. Ли, конечно, еще долго убеждал Лао, что он поступил неправильно, и их, скорее всего, накажут за неуважение к братьям после того, как триада нажалуются мастерам. Красу было на это откровенно наплевать. Архивариус и Плюшкин уже на его стороне, на подходе Медикус. Скоро весь монастырь будет его защищать. А если пинг начнет возникать по этому поводу, припугну его Шивейжем или Мастером Тушу. В последнее время я понял, что, будь моя персона рядовым посланцем, со мной не носились бы, как курица с яйцом. А таких уродов, как Нурой, нужно в утробе матери давить» а потом давать пожизненный запас презервативов их отцам, чтобы перестали делать подобных мудаков. Интересно, откуда во мне столько прыти взялось? Таким я себе нравлюсь больше. Храм явно положительно на меня влияет. Добрый вечер, уважаемый. Рада тебя видеть. Чем сегодня будешь угощать изголодавшиеся молодые организмы? Ладно, это не столь важно. Думаю, еда от Люси будет, как обычно, великолепна. У меня для тебя замечательные новости. Вот, держи. Лаос с широкой улыбкой на лице передал Шакаю два кристалла, заполненных на 15%. Навык сливания энергии в сосуды рос просто небывалыми темпами. Он уже мог заполнять по 10% каждый день. Вот только качество оставляло желать лучшего. «Ох, сразу два? Просто замечательно!» «Как я понимаю, секрет заполнения вы мне так и не откроете». «Нет, конечно. Так будет спокойнее для нас и безопаснее для тебя». «Теперь ты наш должник, а не наоборот. Но это все пустое. Давай поговорим о делах. Ты же в курсе, что завтра организован поход в город для продажи остатков туши «Вепря». Я, естественно, осведомлен об этом. А вот откуда вы знаете об этом, для меня загадка. А еще, как я понимаю, вы будете в числе сопровождающих. Приятно иметь дело с таким догадливым человеком. Так вот, наше сотрудничество переходит на новый уровень. Такса за кормёжку и услуги прачки остается прежней. Теперь поговорим о том, какие кристаллы самые ходовые на рынке естественно, наполненные чистой энергией. Но, как я понимаю, таких мы не увидим. Все верно, будем исходить из чистоты, которую имеем на данный момент. Тогда 50 Дальше они становятся менее стабильными, и цена на них не растет. Скажем так, что 50, что 75, ценник остается прежним. Замечательно. Отныне ты нам будешь давать по одному пустому сосуду в начале каждой недели, а в конце забирать заполненный». Лао только усмехнулся, заметив вытаращенные глаза Шакая. «С этим разобрались. Перейдем к завтрашнему дню. Дело в том, что когда наш отряд дойдет до лавки алхимика, соседствующего с отделением Банка Империи, тебе придется с ним долго и упорно торговаться за каждый медяк. А пара неофитов в это время незаметно исчезнет на полчасика. Да, и еще нам необходимы средства на открытие парного счета. Эти деньги с тебя потом вычтешь из прибыли. Теперь вопросы, если таковые имеются. Мне все предельно ясно. Однако кто же откроет счет двум мальцам без гарантий? За это не переживай, у нас все схвачено. От тебя потребуется только выделение времени на наши заботы и средства на открытие счета. А дальше — наша забота. Затем будет только прибыль. Уважаемый, ты уже слышишь звон монет в своем кармане? Шакай только развел руками. Ну все. Нам еще отдохнуть необходимо. Тяжелый выдался денек. До завтра, уважаемый. Обсудив с Шакаем все детали завтрашнего похода в банк и отужинов второй раз, ребята быстро убежали в свою комнату на вечернюю медитацию. После улеглись спать. Завтра их ждал грандиозный день.